Глава третья Нас развили на три учебные группы. Я оказался во второй. Командиром ее назначили все того же красавца, как бы Сергея. Через день, понедельник, начались занятия. Делились они условно на два этапа, толстый и тощий. В ходе первого, он длился три недели в месяц, мы, фигурально выражаясь, накапливали жирок в учебных классах, в спортзале, на стрельбище и на полигоне. Трудно представить, как смог бы я осилить такое количество знаний по различным предметам. Да и я не смог бы, если бы мне их не вбивали в голову по самую шляпку, а делать здесь это умели. На стрельбище. Впервые в жизни, взяв в руки автомат, я уверенно поразил воздух вокруг мишеней, не задев даже краешка ее. «Это лечится!» — успокоил меня инструктор — Толстый, краснолицый дядька. И оказался прав, как позже выяснилось. На занятиях по рукопашному бою все произошло с точностью до наоборот. Проводивший занятие, невысокий, среднего телосложения мужик, лет 50, на примере меня, единственного в группе мастера спорта, легко и непринужденно продемонстрировал разницу между физкультурой со спортом и реальным боем. К собственному стыду, я убедился, что схватись мы всерьез, он бы точно меня убил. Побездельничав таким образом три недели на территории разведшколы, в понедельник с утра мы отправлялись на природу. Назад возвращались в пятницу. Вечером усталые, грязные и тощие, как велосипеды. Уссурийский край идеально подходит для подобного рода учебы. Уникальные природные условия позволяют проводить любую подготовку, что душа пожелат. Тут тебе горы, тайга, порой напоминающая джунглей, и совсем рядом побережье Японского моря для отработки погружений и последующей работы под водой. Всегда с большой симпатией относился к дикой природе. Любил любоваться ей с балкона или пройтись за асфальтированными тропками — по, скажем, парку, душевно посидеть на скамеечке с кофе или пивком, да по сигаретку. В первый день по прибытии сюда был просто очарован окружавший нас дикой красотой, любовался и все не мог осмотреться, а потом пришлось столкнуться с этой прелестью вплотную. Познал комфорт зимних ночевок под открытым небом, но добавив в собственном поту, в сласть находился в энцефалитном костюме по тайге летом. Оно там не слишком жаркое, зато влажное, как в той же Юго-Восточной Азии. А еще там случаются затяжные дожди, что еще больше добавляло романтики. Вспоминаться курс выживания, это когда тебя запускают в дикую природу, и ты существуешь там в отрыве от кафе, ресторанов и просто приличной еды. Питаться приходится исключительно тем, что удается добыть. При этом настоятельно рекомендуется не терять в деятельности, чтобы не сожрали самого. Дикого зверя в тех местах хватает, при этом оно там у себя дома, а ты всего лишь в гостях. При том, что самый страшный всей этой фауны совсем даже не тигр, не барс, не дикая кошка и даже не медведь у этих все же хватает ума не нападать на кого попало. Клещ! Мерзкий, маленький, порой смертельно опасный, с апреля по ноябрь включительно. Лично наблюдал целые грозди этих тварей на стеблях травы. От такие далеко не всегда спасает специальная одежда, так что время от времени приходилось, раздевшись до бакенбардов, внимательно осматривать друг друга. Посредством укуса клеща подобной игре в русскую рулетку. Энцефалитный или нет, случится что-то или обойдешься. Срок прививки от энцефалита пять лет. Нас кололи каждый год. Помогло это далеко не всем. В отличие от обычных туристов, мы не просто так бродили с рюкзаками по дикой природе. Учились буквально с первого же дня, как правильно ставить ногу, чтобы не поднять шум на всю округу. Как читать следы, как маскироваться самому и разыскивать скрывающегося противника, как ставить засады и снимать часовых, как вести бой в горах или тайге в одиночку или в составе группы. Через пять с половиной месяцев после сдачи зачетов и экзаменов в классах и на природе нас на целых четырнадцать дней отпустили на каникулы. «А ты повзрослел», — заметил дед за вечерним чаем. А он что-то сдал за это время. По утрам стал принимать таблетки. Перешел с гирь на более легкие гантели. И по утрам уже не бегал легкой трусцой, а просто прогуливался.